Красная шапочка Жила-была в одной деревушке девочка красоты невиданной. Мать от нее без ума была, а бабушка совсем на ней помешалась. Эта добрая старушка купила ей красную шапочку, которая так девушке к лицу пристала, что от шапочки ей и кличка пришла и везде звали ее Красною шапочкой Раз мать вынула из печи пироги и говорит ей, «Сходи-ка к бабушке понаведаться», — сказывают она нездорова, «да снеси ей пирожок и горшочек масла». Красная Шапочка сейчас встала и отправилась к бабушке, которая жила в другой деревне. Только идёт она лесом и встречает волка. Волк хотел бы её съесть, да не смеет, потому что поблизости дровосеки слышны. Вот он и спрашивает. «Куда ты идёшь?» Бедная девочка не знала, что с волком опасно останавливаться, разговаривать, и отвечает ему «Иду к бабушке». Несу ей от матушки пирожок да горшочек масла. «А далеко ли бабушка живет?» — спрашивает волк. «О, далеко!» — отвечает Красная Шапочка. «За той мельницей, что вон-вон виднеется впереди. А там будет первый дом, как войдешь в деревню». «Знаешь что?» — говорит ей волк. «Пойду-ка и я к бабушке. Я пойду этой дорогою» а ты ступай тою. Посмотрим, кто из нас скорее дойдет». И волк бросился изо всех сил бежать по самой короткой дороге, а девочка побрела шажком по самой длинной. По пути она собирала орехи, гонялась за бабочками, рвала цветы. Она еще забавлялась дорогою, как волк уже прискакал к бабушкиному дому стучался стук-стук кто там такой это я внучка ваша красная шапочка отвечал волк переменяя голос это я внучка ваша красная шапочка отвечал волк переменяя голос пирожок несу да горшочек масла матушка прислала бабушка лежала в постели потому что ей немного не здоровилось, и кричит оттуда. «Дёрни за верёвочку, засов отойдёт!» Волк дёрнул за верёвочку, дверь отворилась. Он бросился на старушку и разом проглотил её, потому что уже больше трёх дней ничего не кушал. Потом он запер дверь, улёгся в бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку, которая через несколько времени пришла и постучалась. Стук-стук. «Кто там такой?» Услышав грубый волчий голос, красная шапочка сперва было испугалась, но, подумав, что верно у бабушки насморк, отвечала. «Это я, внучка ваша, красная шапочка. Пирожок несу, да горшочек масла». «Матушка прислала». Волк крикнул, как только мог, тонким голосом. «Дёрни за верёвочку! Засов отойдёт!» Красная шапочка дёрнула за верёвочку, и дверь отворилась. Когда девочка вошла, волк закутался хорошенько в одеяло, чтобы она его не узнала, и говорит. «Положи куда-нибудь пирожок да горшочек масла» иди приляг со мной!» Красная шапочка разделась и легла в постель. Ее очень удивило, что без платья бабушка такая странная. Она ей говорит. «Бабушка, какие у вас длинные руки!» «Это внучка, чтобы получше тебя обнимать!» «Бабушка, какие у вас длинные ноги!» «Это внучка, чтобы получше бегать!» «Бабушка!» «Какие у вас большие уши!» «Это, внучка, чтобы получше тебя слышать!» «Бабушка, какие у вас большие глаза!» «Это, внучка, чтобы получше тебя видеть!» «Бабушка, какие у вас большие зубы!» «Это, чтобы тебя съесть!» И с этими словами злой волк бросился на красную шапочку и съел ее.